Глава 16 Я отдал Йоргену всю рыбу, которая у меня была, и даже ту, что готовил для Ингвара. Дядя похмыкал насчет льда, и мне снова пришлось затевать уже навязшее в зубах объяснение. Но на этот раз в глазах клиента увидел откровенное сомнение. «Да я что, навес что ль тебе рыбу продаю? Не хочешь, не бери, мне же не мудохаться, намораживая на каждую рыбину слой льда». Посчитали, получилось, что я даже в некий плюс вышел. Но денег у дяди с собой не оказалось. Договорились, что в следующий раз он пришлет мне в зачет немного муки. Уж очень хотелось лепешек. и медный котелок. Поговорил с ним и насчет мяса. Получилось забавно. «Кстати, Юрген, ты же сейчас часть скотины все равно забивать будешь?» «Да», – поморщился дядя. «Не рассчитывал, что зимой такую отару кормить придется, а жаль. Так, может, продашь мне мясо в пределах нашей договоренности?» Он посмотрел на меня долгим взглядом, что-то прикидывая. «А знаешь что? Забирай у меня сейчас пару овец, и мне меньше гнать в усадьбу, и тебе помимо мяса еще и шкура будет, и курдюк, и потроха. Отдам по двадцать пенингов». Настал черед мне репу чесать. «Двадцать за овцу?» Средний молодая отца шла по эйриру. то есть по тридцатке пенингов а эти-то были отожравшиеся. На первый взгляд выгодно, можно, конечно, торгануться еще, сбить хотя бы пятерочку. Но тут я представил себе, овец и меня передернуло. А кто их здесь резать будет? Я? Вдох, выдох, успокоиться. Я представил, как тащу тупую овцу к землянке, Она не соображает, вертит своей башкой, озирается. Я же не представляю ей угрозой, такие, как я их все лето поили, стригли, заботились, а потом я режу ей горло. С трудом сглотнул. Я не веган и живую рыбу потрошу вполне спокойно, но то рыба. «Не, Йоргин!» где мне их держать да я и все время на рыбалке кто за ними присмотрит волкам на расправу оставлять спасибо но нет может позже к этому вопросу вернемся как знаешь потом цена может быть больше давай сначала доживем до этого потом тогда и обсудим мужики еще немного потусовались вроде рассказал где если кончится накопать торфа хоть из-под снега его доставать та еще затея, оставил мне одно копье да маленький щит и, наконец, утопали, гоняв пятером бекающую и мекающую отару. Я же почти сразу рухнул спать. Что-то вымотали меня события дня. Утром проснулся, как обычно, рано, откинул одеяло, натянул носки и до сих пор бесящие меня башмаки. Скинул рубаху, в которой спал, выскочил на улицу. С одной стороны, погода радовала. Несмотря на то, что снега за ночь подсыпало еще, было маловетрено и весьма светло. Хоть солнце еще не успело подняться над горизонтом, но в покрове облачности обычно сплошном зияли здоровенные прорехи. При этом температура опустилась еще. Щеки ощутимо жгло морозцем. Интересно, сколько минус? Вроде орки более привычны к низким температурам, поэтому ориентироваться на свои прошлые привычки было глупо. Я отлично выспался. Остатки мрачных мыслей по поводу одиночества, что вечером покрутились в голове, утром выветрились. Эх, новый день, новые задачи. «Новые возможности, черт вас всех дери!» Утренняя зарядка и обливание добавили эмоционального тонуса. Сердце в груди выступивало радостное «я же сегодня лодку достану!» Торопился настолько, что возиться с завтраком не стал. По-быстрому запихал в себя, что оставалось от ужина, отсыпал крупы с собой, сварю на месте. Покосился на большой котел, в котором Фроди варил каши. Взять? Не, слишком здоровый, неудобный в переноске. Пока Йорген не подогнал новый котелок, буду каши варить в старом кожаном. нус с все собрал. Не доверяя себе, проверил поклажу. Вроде все. Некоторое время соображал, что взять, копье или лыжные палки. Потом весело обозвал себя дебилом. Соорудил веревочную перевесь, заодно подвязав копью и снеговую лопату, что было на пастбище, свою я держал во фьорде. Поняга с закрепленной в ней корзиной на спине, поверх копье и маленький щит. Да я прям викинг-завоеватель, надо еще рогатый шлем на башку и кожаную БДСМ-збрую, так любимую всяческими викинга-творцами. Подумал с веселой злостью. Блин, парни, вы бы походили сами в коже, а? Вот честно, так за последние месяцы привык к сукну, что просто не понимаю, как можно носить то, что вы там нафантазировали. Точняк, надо каждого автора одевать в то, во что он своих персонажей наряжает, и пусть месяцок поживет. Посмотрим, насколько быстро они начнут переодеваться. А вот это, кстати, не подумая про кожаную одежду, наверное, бы не вспомнил про одежду меховую. Инген-подгон. Сразу одевать не стану, ибо на ходу спрею, а вот использовать во время малоподвижных операций, вроде перезаброса захапов, потрошения рыбы и тем более во время обеда, самое оно. Жилет и штаны отправились в корзину. Пришлось еще немного поломать голову, как закрыть землянку. Пока здесь был вроде вопросов не возникало. В результате, махнув рукой, я просто подпер дверь колом, решив, что позже куплю замок. Зря, что ли, что Келда, что Инга носят на поясах вязанки ключей. Снег рванул навстречу. Новый слежаться еще не успел, не выгладился метелью и поземкой. поэтому несмотря на свою ширину лыжи немного проваливались и все равно по ощущениям до места добрался быстрее чем обычно пьрт встретил парящей водой отсутствием ветра и даже парой лучиков солнца эх разводись плечо быстренько прочистил основные дорожки захапыв воду освободил от наметенного снега навес Возбужденное предвкушение подгоняло, порой заставляя торопиться. Из-за этого чуть не навернулся в воду, устанавливая последний рыболовный кран. Стоп, Гера, так дела не пойдет. Выдохни, я же ща или сам поломаюсь, или лодку угроблю, или еще что. Пока не придумал что, но точно, суета до добра не доведет. буквально заставил себя остановиться, сесть и выполнить дыхательную гимнастику. Наконец-то радостный колотун, что будоражил кровь с самого утра, начал отпускать. Чтобы его сбить окончательно перед тем, как лезть в воду, отдал должной должное подготовки Поработал на гребном тренажере, потом позанимался со щитом и копьем. Щит, У Фроди был классный, обтянутый кожей с двух сторон, но маленький и легкий. Ничего, скоро-скоро обзаведусь своим, а там еще и копье собственное будет. Наконец, я разрешил себе приступить к судоподъемным работам. Тем более разогрелся так, что от рубашки валил пар. Хорошо, что сменку с собой таскаю. В принципе, свободный конец веревки, привязанной к лодке, был притоплен под берегом, только руку опустив в воду. Но я решил на всякий случай посмотреть, не развернула ли посудину, может, уперлась там во что-нибудь, ща начну тащить и чего доброго проломлю борт. Вода холодила, но не обжигала тело. Купаться в такой не очень комфортно, зато если соберусь поработать вплавь, Кстати, давненько я не тренировался в плавании. Точно, как лодку нашел, так и перестал, только ныряю. С этими мыслями ушел под воду. Вновь меня окутал уже привычный сумрак. на Звуки, если и доносились, то как будто сквозь толстый слой ваты. По веревке подтянул себя к лодке, а плыл по кругу. Она по-прежнему стояла на киле, чуть наклонившись на бок носом к берегу. Все норм, можно тащить. Уже заканчивая оборот вокруг, зацепил взглядом Кости. «Эх, дружище, кто б ты ни был, я мог бы достать твои косточки и зажечь на берегу, но вроде велел не трогать. Что ж, спи спокойно, где б ты там ни находился». То ли я так хорошо подготовился к нырку, то ли еще не устал, то ли от того, что не следил напряженно, когда же закончится воздух, когда же. Но воздуха хватило еще и на один грибок к берегу. И только когда почувствовал, что легкие уже некоторое время лихорадочно сжимаются-разжимаются, а пальцы на руках начинают неметь, всплыл. «Ого!» – отметил мысленно. «А я здорово прогрессирую. Надо будет, когда лодку достану по ныряде в длину. Интересно, сейчас-то фьорд перенырнул?» Впрочем, сейчас поставленная перед самим собой задача звучала – подтянуть лодку к берегу так, чтобы борта поднялись над водой и отчерпать воду. Черпать, скорее всего, буду котелком уже после обеда, поскольку сейчас в нем томилась каша, щедро сдобренная кусками рыбы. Не мясо, конечно, но белок мне нужен. Итак, строим схему. Конец веревки от лодки привязываю к блоку, пропустив в отверстие. Через ролик перекидываю вторую веревку, один конец которой привязываю к столбу, а другой... ко второму блоку. Через этот блок третью веревку. Если что, больше веревки у меня не осталось, пришлось всю использовать. И в свободный конец третьей веревки я уже вцепился сам. И, -и, -и пошла, пошла, елки-палки, да хорошо пошла. Впрочем, я одернул сам себя. Два блока. Это же четверное усилие. Даже если я тяну килограмм сто, на грузовой веревке, привязанной к лодке, усилия все четыреста. Только бы не порвалась. И хоть насчет ста кило я не уверен, но все равно уходящая в воду веревка начала потихоньку выходить на берег. Да я чертов архимед! Ох, и закачается скоро на волнах под берегом мой дредноут. Правда, взамен большого усилия получил меньшую дистанцию. Во-первых, я, так сказать, разменял расстояние на силу. Во-вторых, на суше у меня было не так много свободной веревки, поэтому ход моей схемы оказался всего метра два, после чего приходилось грузовую веревку перевязывать. Соответственно, за каждый прогон я вытягивал лодку всего на полметра, но дело-то шло. Монотонная работа, в которую быстро превратилась моя судоподъемная деятельность, располагала к подсчетам. Как далеко лодка от берега? Я прикинул, метров тридцать до нее было, может чуть больше. За раз я продвигаю ее на полметра. Ну что ж, всего 60 раз. Перевязать грузовую веревку к блоку, протянуть конец третьей веревки на 2 метра, отвязать грузовую веревку, блоки переставить в начальное положение, привязать грузовую веревку. Все бы ничего, но грузовой конец шел из воды, и за то время, пока я проделывал один цикл, узел успевал как следует схватиться на морозе, чтоб развязать его сперва приходилось раздолбать намёрзший лёд. Приблизительно на двадцатый-тридцатый раз, когда я, матерясь, пытался распутать смёршившийся узел, меня посетила одна мысль, даже не мысль, просто тень мысли, от которой энтузиазм мой постепенно стал падать. Но где-то к пятидесятой итерации эта мысль сформулировалась полностью а когда сформулировалась я остановился выпущенная из рук веревка упала на землю рядом брякнулись прослабленные блоки подошел к урезу воды присел на корточки и тупо уставился туда где из под воды вот вот должна была показаться моя добыча а что будет когда я насквозь промокшее дерево вытащу на морозный воздух. В сердцах сорванная шапка полетела об землю. Никакой я к черту не Архимед. Я дятел и баран. вскочил на ноги и стал мерить берег шагами взад-вперед, словно тигр в клетке. Это же каждому школьнику известно. Вода, замерзая, расширяется и рвет все, что ее окружает, в том числе и древесину. Помню, как-то давно, еще в детстве, мне попадалась художественная книжка, где один каратист перед показательными выступлениями также вымачивал доски в воде, а потом морозил в морозильнике, потом сушил, но вода... замерзнув, разрушала массив дерева настолько, что деревяшку после операции можно было пальцами разломить. Ну, а у меня ситуация прям точь-в-точь. Точь. Сейчас я лодку из воды достану, морозец ее хорошенько проморозит, и после куски борта можно будет отламывать без усилий. Черт, черт, черт! как же я об этом раньше ты не подумал в сердцах топнул ногой от удара пяткой а камень из глаз брызнули слезы это добавило злости на самого себя я же в этих средневековых чешках разве что в толстом вязаном носке но не в кроссовках как же вот дебил прогрессор хренов ну и на нахрена мне сейчас это посудина «Да нахрена она мне вообще в таком случае?» «Сейчас я ее не достану только летом, а летом...» «Летом у меня будут другие заботы, не до рыбалки!» Закутанный в плащ поверх меховых шмоток, я сидел под навесом и, не мигая, пялился в очаг. В ладони согревал котелок с кашей. «Эх-эх-эх, какая же лажа вышла с этой лодкой, блин, ну как я сразу не сообразил!» Вздохнув, закинул очередную ложку в рот, принялся механически пережевывать. «А сколько усилий, а сколько надежд!» «Блин, Гера, ну по сути, зачем тебе эта лодка?» Новый тяжкий вздох огласил внутренности моего убежища. «Ну вот посуди сам», – продолжил я диалог с собой, «вытащишь ты лодку и что? На ней в плавание отправишься? На веслах хер знает куда!» Нет, но я думал, буду сеть ставить жаберную однорядку, ей можно было бы фьорд полностью перегородить и доставать ее не надо каждый час, как с захапами, да и оставлять ее можно было бы, когда я у Гуннера, С вершами так не получилось. В конце концов, больше времени на тренировки останется. М-да. Теперь, конечно, смысла в ней никакого. Вернее, смысл есть. Но как достать и не испортить? М -м, м м Никак. По здравому размышлению, ее надо оставлять в воде до тепла или хотя бы до того времени, как вода перестанет замерзать на воздухе. Это как раз середина или конец апреля, наверное. То есть тогда, когда я должен с Сигмундом отправиться в Борг, принимать новый корабль, если я все еще хочу в поход. По крайней мере, этим летом. чтобы переключиться с невеселых мыслей, вернулся к рыбалке». Тем более, пора было уже переставлять мои рыболовецкие приспособы. Тогда сделаю-ка я еще один или даже два сетчатых подъемника. Сетка у меня теперь есть, рамки можно сделать и побольше. С топором вырубить подходящие жерди и треноги на подставке не проблема. После разобрал свою такелажную конструкцию, одну веревку вернул на место, на подъем служить перилами, опять позанимался с копьем и щитом, потягал тренажер. Завершил день от души, наплававшись и нанырявшись, даже насобирал немного ракушек на ужин. Отвязал от лодки веревку, теперь она здесь не нужна. Под конец Решил все-таки обследовать, что же мне досталось такое. Лодка теперь лежала на небольшой глубине, нос так вообще метрах на полутора от силы. Тут даже не нырять можно, а стоя на дне, просто опускать лицо в воду. Замирающим от непонятного предвкушения сердцем, обследовал находку, сочетая попытку разглядеть и ощупывание руками. Но что сказать, узкая, длиной метров пять, три скамейки банки, три пары уключин. Судя по всему, нос и корма абсолютно идентичны. Куда захотел, туда и плыви. место под что не нашел, да и куда ее на такой малютке. А еще лодка была пустой, совершенно, никаких рундуков, каких-нибудь потаенных мест на носу и корме, ничего. Я сплавал туда, где она лежала, и довольно долго, сколько хватило сил, крутился на месте ее бывшей стоянки, оказавшейся нифига не вечной. Кроме скелета ничего. Пусто. Ноль. Блин. Ни тебе сундука с золотом, бриллиантами, ни доспехов из неведомого мифрила. Ни меча-кладенца, которого даже у ярла нет. Что ж другим-то попаданцам везет больше? Эй, странник хрен моржовый, что за бракованный попадос? Почему я не качок и не конунг, ты объяснил? Ну хоть дал бы чего-нибудь, чего у других нет, так сказать, в компенсацию морального ущерба. Чем ближе подходил я пастбищу, тем больше вопросов крутилось в моей голове. В землянке меня никто не ждал. Так чего я туда возвращаюсь? Не, сейчас-то понятно. Не во Фьорде же под навесом мне ночевать. В землянке у меня все запасы, там тепло, там можно сушить стиранную одежду, что, кстати, немаловажно. А еще на пастбище оборудована коптильня и склад готовой продукции. И, кстати, «Черт, вот еще о чем не подумал! Пастбище – это же мой магазин! За почти полтора месяца я окружающий народ приучил, что туда можно прийти или прислать работника и закупиться моей рыбкой. А сейчас? Кто будет заниматься отпуском товара? Эй, вроде вернись!» Поднявшись на холм и обнаружив следы лыж возле землянки, я чуть не вызывал. А что, если это от Ингвара приходили или от него рано? Блин, не помню, но все равно приходил покупателя в магазине никого. В окончательно расстроенных чувствах я занялся рутиной. Зарядил в коптильню подготовленную еще на берегу рыбу На остальную наморозил глазурь путем последовательного опускания в воду ручья. Заранее этого не делал, чтоб не тащить лишние килограммы льда на горбу. Постирался в ведре, приготовил ужин. Эх, ща бы тяпнуть чего-нибудь, да хоть бы пиво. Перед ужином вышел на улицу. Над головой низкое пасмурное небо, Прорехи изредка заглядывают редкие звезды. Невесело усмехнулся. Сколько я здесь! А за все время звездного неба над головой так и не видел. Правда, и в своем мире я на звезды по большей части не смотрел, так что даже увидев местные не смогу понять. Так расположены, не так? Вокруг расстилалось классическое белое безмолвие. Кругом снег, снег, снег и временами чахлые деревья или кустики. И никого на десяток километров с гаком, хоть оборись. Хоть устраивает дикую дискотеку с цветомузыкой, киловаттными колонками и всяческими непотребствами. Никто не позвонит недовольный, не вызовет полицию, не пожалуется родителям. Только с кем ее тут устраивать? Хрен с ней, с рыбалкой. С мрачной решительностью подумал я. Завтра к гонору щит доделаем. А еще завтра я наконец-то попробую собрать арбалет. Посмотрим, выйдет ли что-то путевое из моей затеи. А то и вправду сидеть мне тут еще пару лет, набираться массы и умений. Поужинав в одиночестве, я растянулся на своем тоненьком матрасике и, с головой накрывшись одеялом, провалился в сон.